711. Если атом — это Вселенная в миниатюре, то сколько же этих Вселенных составит человеческое тело с центральным фокусом сердца, средоточием кровяной системы? Также и космос есть единое тело, в котором система миров, как атомы в человеческом теле, но держится сердцем, связующим их все в одно. Мысли беспредельные, мысль огненная несется над миром, не зная границы преград. На крыльях пылающей мысли можно достичь и коснуться неизреченного света величия, единого центрального солнца, средоточие всего, что есть».